Первая часть его была приятной. Солнце грело, но тень сосен и рододендронов спасала от жары. Воздух был свеж и прозрачен. Шли по камням, но камни были усланы игольником и мхом. А склоны, по которым приходилось подниматься, не очень круты. Ходьба доставляла у в ы л у удовольствие. Дни, проведенные на пароходе, вынужденный отдых восстановили его силы. Когда он встретился с Йориком, они были уже на исходе. Он этого не понимал, зато понимал медведь. Когда они остались вдвоем, Уилл показал Йорику, как действует другое острие ножа. Он вырезал окно в окутанный паром тропический лес. Откуда хлынул влажный воздух, насыщенный ароматами зелени, И смешался с чистым горным воздухом. И Йорик внимательно наблюдал, трогал лапой края окна, Принюхивался, а потом вошел в этот парной жаркий мир И молча огляделся. Оттуда доносились до увыла крики обезьян ы птиц, Стрек от насекомых, кваканье лягушек И беспрестанная к а п е л ь конденсирующейся влаги. Йорик вернулся, понаблюдал, как у в ы л закрывает окно, Попросил еще раз показать нож И рассматривал серебряное острие так внимательно, Так близко подносил к морде, Что у в ы л испугался, не поранит ли он глаз. Йорик долго изучал нож и, наконец, вернул, сказав только «Я был прав, и я не мог против него сражаться». Они двинулись дальше, почти не разговаривая, что устраивало их обоих. й р и к Бирнисон поймал газель и большую часть съел, а самое нежное мясо оставил Уиллу, чтобы тот себе поджарил. А однажды они подошли к деревне, и пока й р и к ждал в лесу, у в ы л обменял одну золотую монету на лепешку грубого хлеба, сушеные фрукты, сапоги из шкуры яка и овчинный жилет, потому что ночами становилось холодно. Там же он спросил о долине радуг. Бальтомос помог ему, приняв вид вороны. потому что вороной был Дэймон человека, с которым Уилл разговаривал. Это облегчило разговор, и Уилл получил ясные и полезные указания. Оставалось три дня пути. Они приближались к цели. Но и другие тоже. Отряд лорда Азриэла, эскадрилья героптеров, и дирижабль-заправщик достигли прохода между мирами, бреши в небе над с в а л ь б а р д о м Путь им предстоял очень длинный, но они летели без остановок, если не считать коротких пауз для заправки и технического обслуживания. А командир, африканский король о г у н в е дважды в день связывался с базальтовой крепостью, На борту его г е р о п т е р а находился г а л и в с п а й н оператор м а г н и т и т о в о й связи. И с его помощью король узнавал о том, что творится в других местах так же быстро, как сам лорд Азриел. Новости были неутешительные. Маленькая шпионка, дама Салмакия, скрытно наблюдала, как два могущественных подразделения церкви Дисциплинарный суд консистории и Общество трудов Святого Духа решили забыть разногласия и поделиться своими сведениями. У общества был аллитеометрист, более искусный и быстрый, чем брат Павел. И благодаря ему суд консистории теперь точно знал, где находится Лира. Больше того, знал, что лорд Азриэл отправил отряд ей на выручку. Не теряя времени, суд снарядил звено дирижаблей, и в тот же день батальон швейцарской гвардии начал грузиться на дирижабли, ожидавшие на берегу Штилевого Женевского озера. Таким образом, каждая из сторон знала, что другая тоже посылает свои силы к пещере в горах, И обе понимали, что тот, кто прилетит первым, будет иметь преимущество. Результат гонки предсказать было трудно. Героптер ы лорда Азриэла летали быстрее, чем дирижабли суда консистории. Но лететь им предстояло дальше. И вдобавок их задерживал собственный дирижабль-заправщик. И другое соображение – тот, кто первым захватит Лиру, на обратном пути должен будет отбиваться от вражеского отряда. Суду консистории было проще, в его задачу не входило доставить Лиру невредимой. Они летели, чтобы убить ее. В гондоле дирижабля, где летел президент суда консистории, находились неведомо для него другие пассажиры. Кавалер Тиалис получил по м а г н и т и т о в о м у резонатору распоряжение ему и даме Салмакии проникнуть на борт. Когда дирижабли прилетят в долину, дама и он должны самостоятельно добраться до пещеры, где держат лиру, и в меру своих возможностей охранять ее, пока не прибудет на выручку отряд короля гун в Ее безопасность – их первейшая забота. Попасть на дирижабль было сложно и небезопасно. Не в последнюю очередь из-за снаряжения, которое они вынуждены были вести с собой. Помимо м а г н и т и т о в о г о резонатора, самым важным багажом были две личинки насекомых и пища для них. Когда из них вылупятся взрослые особи, они будут больше всего похожи на стрекоз. Но отнюдь не таких, каких видят люди в мире Увыла или Лиры. Во-первых, они гораздо крупнее. г а л и в с п а й н ы выводили их очень тщательно, и у каждого клана насекомые отличались от остальных». Клан кавалера Тиалеса разводил мощных и прожорливых стрекоз в красную и желтую полоску. А в клане дамы Салмакии это были стройные и быстрые существа с ярко-синим телом, способные светиться в темноте. Каждый шпион располагал несколькими такими личинками, и, кормя их по определенному графику маслом и медом, мог либо задержать их развитие, либо быстро довести до взрослого состояния. У Тиалиса и Салмакии в распоряжении было около 36 часов. Это зависело от ветра, чтобы вывести взрослых особей. Примерно столько времени займет полет, а насекомые должны вылупиться раньше, чем приземляться дирижабли. Кавалер и его спутница нашли укромный уголок за переборкой и спрятались там, пока дирижабли грузили и заправляли топливом. Наконец, моторы взревели, сотрясая всю легкую конструкцию от носа до хвоста. Стартовая команда отдала швартовы, й и восемь воздушных кораблей поднялись в ночное небо. г а л и в с п а й н ы Хотя такое сравнение они сочли бы смертельно оскорбительным, умели скрываться не хуже крыс. Сидя в своем убежище, они многое могли услышать и каждый час связывались с лордом Роком, летевшим на героптере короля Огунве. Но об одном они не могли узнать в гондоле дирижабля, потому что президент не говорил об этом. о миссии убийцы, отца Гомеса, уже получившего отпущение греха, который ему предстояло совершить, если со своим делом не с п р а в и т с я с у д к о н с историей. Отец Гомес был где-то далеко, и ни одна душа не следила за его продвижением.